Глава 18, в которой герою самому толком ничего сделать не дают Я пролез в неширокую нору, зацепился за какой-то корень торчащей земли и кувырком влетел в проход Вы приступаете к выполнению квеста «Свис король нагов» Условие – убить в пещерах-фаттах свиса короля нагов У вас есть на выбор три уровня сложности прохождения задания – От выбора сложности зависит количество и качество, получаемых в процессе прохождения трофеев, а также состав основной награды. Выберите уровень сложности. Нормальный, сложный, экстра. Я выбрал уровень экстра. И тут же появилось сообщение. Вами выбран уровень сложности экстра. Количество противников в пещере увеличено на 200%. Сила противников увеличена на 100% Сила и способности Свиса, повелителя нагов, увеличена на 100% Количество ловушек увеличено на 50% Количество и качество трофеев увеличено на 70% Количество выпадаемого золота увеличено на 100% Количество получаемого опыта увеличено на 40% Изменена награда за прохождение квеста Время, отведенное на прохождение квеста – 1 час 30 минут. В случае, если вы не уложитесь в установленное время, квест будет считаться проваленным. В левом углу монитора появился таймер. Слава богу, без бегущей секундной графы. Такие вещи меня дико бесят и, самое главное, отвлекают. Изменена награда за выполнение задания «Свиз Король Нагов». Награды. «Выполнение части Деяния Змееликие. 5000 опыта. 2500 золотых. Предмет, соответствующий классу игрока, рандомно. Бонус – возможность повысить одно из активных умений игрока на один уровень в случае успешного завершения квеста менее чем за половину отведенного на прохождение квеста времени». «Ай-яй, сколько плюшек!» теперь бы еще дожить до них и дойти точнее наоборот дойти и дожить громыхая доспехами и вполголоса боовито матерясь в проход пролез олимпийский резерв мать их так это зачем же такие узкие проходы делают проворчал вставший рядом со мной турок а я знаю ответила ему миллеры я не доктор понятное дело хмыкнул нокс блин ты такой умный! Вызверилась на него Милли, по какой-то причине мне неизвестной. Я не слишком вслушивался в их перебранку, смотря в темноту коридора, где вроде обозначилось какое-то движение, что слегка напрягало. Мои собратья по уровням, сдается мне, тоже не слабо мандражировали. Так, Милли взглянула на лыбящихся под шлемами гигантов. Вы идете первыми и работаете бытовой техникой. Кем? — наморщил лоб Нокс. — Мясорубками. Троица заулыбалась и покивала головами. «За вами иду я. Добиваю тех, кто по недогляду уцелел. Вы, — она ткнула пальцем в нас, — собираете трофеи и бережете Хейгена. Хейген, ты вообще никуда не лезешь. Это понятно?» Я кивнул. Милли, не удовлетворившись, переспросила у меня. «Не кивай, а скажи. Да, я все понял». «Да, я все понял», — покорно повторил я. «Хорошо. Рога, как там тебя, Трэген?» «Мониторь залы на предмет ловушек. В коридорах их точно нет. Проверено временем и людьми. В залах часто бывают. Поэтому вы входите в зал не ранее того, как парни вынесут основную массу врагов. Они могут на вас переагреться. И все. Вы понеслись бегом по ловушкам, но ну и, как следствие, отправились на возрождение. А если парни в ловушки попадут?» — резонно спросил Трэган. — Этих парней и бомбой атомной не убьешь. Попадут, почешутся, и дальше пойдут врагов крошить. Ты на них посмотри. А вот о нас ты позаботишься. — Это да, — протянул Дикс. — Этих точно не убьешь. В них жизни на взвод таких, как я, хватит. — Да, Хиллер, — ткнула в него пальчиком Милли. — Еще раз тебе напоминаю, ты смотришь только за Хейгеном. «Если что, я тебе скомандую, кого подлечить, но самое главное, вот он, и у тебя всегда должен быть запас маны, ты понял меня?» «Понял», — кивнул Дикс. «Мак, бафни нас чем можешь и приглядывай за Диксом, ясно?» Мак хотел кивнуть, посмотрел на меня и внятно ответил. «Нет вопросов, все понятненько». Он махнул посохом, и мы приобрели двадцатипроцентную защиту от огня, от холода и от электричества. Милля оглядела нас и сказала. Раз все и все поняли, то двинулись вперед, времени ждет. Не забывайте смотреть по сторонам. Со звоном и бряканьем трое башнеподобных воинов двинулись по коридору. И тут же движение впереди стало вполне реальным. Через секунду движение превратилось в толпу нагов, разевавших без губы рты и махавших перед собой саблями. Мчались они по коридору рядами потроя и каким-то образом задние не задевали своими саблями передних. На глазок было штук 15 и летели они с бешеной скоростью. Я почувствовал страх, и грело меня только то, что, похоже, моим одногруппникам рядом со мной было не менее страшно. Толпа нагов столкнулась с тремя гигантами, задевающими потолок шлемами, и разбилась о них, как волна. По-моему, эти трое даже не напрягались особо, и даже мечами не махали. Они просто дробили черепа нагов кулаками, закованными в сталь. По крайней мере, задержала нас эта толпа менее чем на минуту. И мы двинулись дальше по коридору, по ошметкам тех, кто меня только что так напугал. — Так, мальчики, трофеи не забывайте собирать, — наставительно сказала Миллере. — Не ленитесь, это в ваших интересах. — Когда это мы ленились добро собирать? Тем более, что было его предостаточно. Золото весело звенело, сцепаясь в карманы. У каждого третьего покойного нага за душой еще был какой-то предмет. По крайней мере, я уже после первой стычки стал богаче на очень даже неплохой щит. Мне, конечно, не особо нужный, но вполне пригодный для продажи. По лицам соратников я видел, что они таким поворотом дел очень даже довольны. Пока мы собирали трофеи, наша убойная сила двигалась дальше и, судя по звукам ударов, столкнулась с новой волной змееподобных. — медлите догоняйте! — обернулась к нам Милли и чуть не пропустила удар. Один из нагов как-то просочился между гигантами и подполз к ней. — Ах ты, гаденыш! — не хуже змеи прошипела Милли, и взорвалась короткой серией ударов с невероятной скоростью, орудуя своими саблями. К моменту, когда мы подбежали к ней... Наг в виде распластанной туши валялся на полу. «Вот про это я и говорю. Будьте готовы, мало ли что!» Сказала Милли и показала саблей на труп Нага. Коридор был не так уж длинен, и скоро перед нами замаячил проход в зал. «Это первый», — услышал я голос Милли. «В этом только Наги. Во втором и третьем еще и офицеры. В четвертом сам Свис. Все, мы в зал. Вы стоите тут, у выхода». Как будет можно войти, я сообщу. Хиллер, на всякий случай, будь готов, мало ли. Мы встали у входа в прямоугольный, судя по всему, зал. Высовывать головы мы не рискнули, но и так все было более-менее видно и совсем уж хорошо слышно. Наши титаны рубили нагов в кашу. Их хэканье и рыканье отдавалось эхом даже у нас в тоннеле. — О! — поднял указательный палец вверх Дикс. Апнулся. — Грац! Дружно и почти в голос сказали ему мы. охрененно Вообще ничего не делая!» Расплылся Дикс в улыбке. И тут его сбил с ног Нак, влетевший в коридор. Собственно, это и была его единственная удача. Сбить с ног безмятежно счастливого Дикса. В следующую секунду он получил удар в левый бок от меня, огненную искру в грудь от мага, удар коротким мечом вниз живота от Дикса и удар в правый бок от Трегена. Это все его не убило, но и мы не остановились. Через полминуты тело нахального нага лежало у наших ног. Мне перепало с него золотишко и очень славный шлем, который я немедленно надел, сняв свой старый шлем льда. Шлем веселого висельника, защита 340 единиц, плюс 18 к силе, плюс 10 к выносливости, плюс 15% к защите от огня, плюс 3% к жизненной энергии. Прочность 350 из 350. Минимальный уровень для использования — 42. «Эй, вы где там?» — раздался голос Миллера. «Все, заходите!» Мы вошли в зал, в конце которого Хаи добивали последних нагов. Стены его были изукрашены страшноватенькими картинами, где наги вовсю рубили на фарш всех представителей свободных народов Файрла, людей, эльфов, гномов и еще каких-то глазастых прямоходящих, которые мне до этого времени ни разу нигде не встречались. — Под ноги смотрите, тут ловушки! — еще раз предупредила Милли. — Эти дураломы часть на себя приняли, те, что по прямой. Но все равно осторожней. А ты давай, парень, начинай работать. Все ловушки не снимай. Только те, которые на подходах к вон тем сундукам. И она показала роги на два сундука, стоящие у стены. Реген подхватился и осторожно маленькими шагами направился к ним. Тем временем многие были добиты, и воины подошли к нам. Как сундуки пилить будем? облизнувшись, спросил Дикс. И вообще, что с них падает? Стопроцентный рандом, пробасил Нокс. Никогда наперед не знаешь. А что до пилки? Четыре зала в каждом по два сундука. Нас восемь по одному нарыло без обмена и демонстрации взятого без этих «Вау, элитка!» — сразу добавила Милли. «Вы избежание последующих терок». «Какие терки, бэйби!» — ухмыльнулся Эрадер. «Мне больше интересна последовательность. Кто первый, кто второй. На пальцах кинем, как обычно». «Времени жалко», — сказал я. «Мне и впрямь его было жалко. Им-то все равно. А у меня бонус уплыть может. Ой, тоже мне проблема. Первые роги, по-честному, а остальные...» Скорчила гримаску Милли и затараторила тыкая пальцем в нас по очереди. На вокзале, в темном зале. Таким образом она пересчитала всех, одного за другим, ни разу не повторившись в считалках. И откуда она их столько знает? Мне выпал третий сундук. Вышел месяц из тумана. Готов, можно открывать, — сказал Трегон, не участвовавший ни в беседе, ни в считалках, поскольку он был занят делом снимал ловушки и открывал сундуки ну и открывай сказала милли твой левый турка правый». открывайте и пошли и так минут семь тут потеряли с этим делом я глянул на таймер 0104 однако и это только первый зал дальше правда дело пошло быстрее в коридоре наши громилы в очередной раз вынесли толпу нагов я при этом апнул уровень треген по моему тоже Но на Граце мы уже не разменивались. В зале точной копии предыдущего, помимо орды рядовых нагов, оказался офицер, который держался дольше других и был необделен способностью наносить электрический урон. Вроде он его турку даже и нанес, правда, тот особо на это внимание не обратил. И, зная себя, охаживал офицера мечом и кулаком, приговаривая «Спи, моя радость, усни, в зальчике гасят огни». Второй сундук в этом зале достался Ноксу. Тот глянул на суетящегося трегина и пробосил. — Слышь, малой, ты вон только Хейгену тропку честь, не трать времени. — А замок, он же закрыт. — Замок — это да, замок он такой замок. Гигант протопал прямо к сундуку. Поморщился, когда его охватило пламя огненной ловушки, незначительно уменьшившая уровень его жизни. Посмотрел на сундук и со всего маха саданул по нему мечом. Полыхнула молния. Видать, и там стояла ловушка. Крышка сундука отлетела в сторону. Нокс сунул руку в сундук, довольно гыкнул. Потом посмотрел на ковыряющегося Трегена и сказал. — Да ну столько времени терять! Подошел к тому сундуку, который, походу, должен быть моим. И, проделав ту же процедуру, двинулся к нам. Полыхнула зеленая вспышка. нокс окутала облако кислотного цвета. — Твою-то мать, яды! — Ненавижу! — проворчал он, достал откуда-то из-под доспеха фиал с коричневой жидкостью и опустошил его. — Не жалко? — рявкнул Эрадор. — Может, пусть бы парень поковырялся? — Да мы тогда отсюда до утра не уйдем, — ответил ему Нокс. — Сам смотри, только второй зал. А мы уже тридцать три минуты потратили. Нам еще эту гадюку Свиса бить, а он живучий. — Чего встал? — дернула меня Милли. — Иди, сундук потроши. Я опасливо посмотрел, осело ли ядовитое облако. Если этот горганчва зельем закидывается, то мне и одного вдоха для летального исхода хватит. Не увидев ничего такого, я аккуратненько подошел к сундуку. Сунув руку в его темный зев, я надеялся, что достану что-нибудь эдакое, тем более, что моя сумка только в этом зале пополнилась еще тремя предметами, не сильно мне нужными, но более чем пригодными к продаже. Вы получили содержимое сундука. 2500 золотых, древний свиток, двуручный молот, пять зелий жизни. О как! И не скажешь, что фуфло, но и чем-то особенным не назовешь. Ладно, потом рассмотрю. А то вон, судя по грохоту, наши опричники двинулись в следующий зал. И снова тоннель, и снова зал. Местный офицер пытался изобразить некое файер-шоу но довольно быстро полег с пробитой головой. Хороший был офицер. Мне с него колечко перепало, знатное колечко, в виде змеи, пожирающей свой хвост. Кольцо равновесия. Плюс 18 к выносливости. Плюс 9 к мудрости. Плюс 12% к шансу иммунитета при отравлении ядом. Плюс 3% к скорости прокачки классовых умений. Прочность 220 из 220. «Минимальный уровень для использования — 42». Последняя характеристика порадовала немеренно. «Три процента, конечно, немного, но все-таки...» «Пока эрадар торил путь и разносил сундуки, я глянул на молот. Это оказалась элитка». «Двуручный молот 16 чертога. Урон — 169, 216 единиц. Оружие, вышедшее из кузниц подгорных мастеров давнего прошлого» плюс 24 к силе, плюс 20 к выносливости, плюс 26% к возможности нанести кровоточащую рану, наносящую 55 единиц урона в течение 30 секунд, плюс 18% к защите от колющего и режущего оружия. При использовании умения силы древних мастеров 50% к возможности нанесения удвоенного урона, Ограничение к расовому использованию предмета только гномы. Ограничение к классовому использованию предмета только воины. Минимальный уровень для использования – 48. Вот так. Вещь чумовая, класс мой, а с расой засада. Ладно, думаю так. За хорошие деньги это дело можно продать. Я точно не в убытке буду. «Так, молодежь, теперь слушаем меня», — захлопала в ладоши Милли, глядя на нас. «В следующем зале находится Свис. Убивать его будут вот эти славные ребята, вы трое даже не суйтесь вот тебе, Хейген, придется поучаствовать в его убийстве». «Ух ты!» — сказал я. «Он же и так здоровый, а сейчас вообще, наверное, капец какой». «Капец», — согласилась Милли. «Но тем не менее надо». «Если ты не нанесешь хотя бы одного удара, то квест не засчитают. па Ба -ба такое!» — кивнул головой Эрадор. «Да ты не трухай. После третьей волны мы его зажмем в угол, там его заблокируем. Ты его в пузяку своей зубочисткой и тыкнешь. Милли, ты тогда координируй бой и команду ему отдай». «Ага», — Милли тряхнула головой. «А что за волны?» — спросил Трегент. «Мы начинаем его бить», — объяснила Милли. «Как 30 процентов здоровья с него снесем, он заорет. Ко мне, мои слуги!» «Набежит толпа нагов. Мы их бить будем, и так три раза подряд. И каждый раз их все больше набегать будет. Поэтому встали в углу и стоим, никуда не лезем, бережем жизнь Хейгена. Мы сами все сделаем. Мальчики, не спешите!» «Дайте волнам схлынуть, прошу вас, чтобы одна на другую не наложилась!» Трое бойцов синхронно кивнули. «Может, мы тогда не в углу, может, мы в коридоре постоим?» Опасливо спросил Дикс. «Нет в углу», — требовательно сказала Миллере. «Пока все в тронный зал не зайдем, эта скотина не сагрится и речи свои не заведет. Все, пошли! Вон, половина времени прошла!» и впрямь таймер показывал, что осталось в аккурат 45 минут. Трое гигантов вошли в коридор. Вы не уложились в половину отведенного на прохождение квеста времени и теряете возможность получить бонус. Эх, беда-беда, огорчение. Хороший был вариант. В коридоре, к которому мы только еще подходили, раздался звон стали, и у меня дзинькнул уровень. В сорок пятом меня, ха-ха. Ладно, даже если меня завалит эта змеюка, все равно хорошо вышло. Вон вещички перепали и два уровня. Свиток какой-то еще обломился. Может, это как раз одно из тех умений, о которых мне тогда Герф рассказывал. Хотя там вроде речь о непостоянных данжах шла. Переход был совсем короткий, с одной стражей. И через минуту мы были в большом зале. Он, в отличие от предыдущих, был круглым. У дальней от нас его стены стоял трон, а на нем сидел наг, невысокого роста, субтильный, в золотой короне на лысой голове. Надо думать, это и был свист, король нагов. Однако разрыв шаблона. Я-то думал, что будет мускулистый и длиннохвостый змей. А тут вон не змей, даже змееныш. «Людишки!» Прошепел свис, сползая с трона. — Опять приперлись. Любите вы идти на смерть? На смерть. Не мед сова. Ух ты! Он говорящий! — восхитился я. — Ладно, хорош трындеть! — прогудел Нокс и двинулся вперед, крутя в руки меч. Эрадор и Турок тоже стали двигаться в сторону трона. Один слева, другой справа. — «Скорые какие!» — скривил безгубый губы Ро уставившись на приближающегося воина. «Сам и выбрал смерть!» Одним смазанным движением он извлек откуда-то из-за спины трезубец, направил его на Нокса и прошипел. «Остолбеней!» Нокс застыл. Но Турок и Эрадор, ускорившись, взяли Свиса в клеще и начали разделывать его в два клинка. Миллере стояла посреди залы и тревожно смотрела вправо-влево, как будто качая маятник. — Слуги мои! — зашипел Свис через несколько минут. Как раз в тот момент, когда ног обрел возможность двигаться. — С! «Спешите на мою защиту!» Тут же в стенах появилось два проема, как будто одновременно открылись две двери. Оттуда выползла десятка с полтора нагов и устремились к свису. На полдороге одних встретил Нокс, других — Миллере. Зазвенела сталь. «Флар, поддержи огнем!» — закричал я магу, зачарованно смотревшему на схватку. Этого-то и ломом не убьешь, а Милли сейчас порезать могут. И верно. Несмотря на умелую защиту, знание техники боя и явно огромный опыт схваток, Милли не более чем оборонялась. Как ни крути, семь нагов на одну девушку было многовато. — Милли, я сейчас! — проревел Нокс, сокрушив очередной наговский череп рукоятью меча. Еще пара нагов пробовала на прочность его доспех, не добиваясь пока особого успеха. Здоровье гиганта не спешило покидать зеленый сектор. Двое других хаев, не отвлекаясь на детали, местили в районе трона шипящего, сквернословящего, плюющегося и извивающегося свиса. — Ага! — кивнул мне маг, и, макнув посохом, гаркнул какое-то заклинание. С посоха слетела пылающая искра, и, перелетев через пол зала, вбилась в тело одного из нагов. Тот с удивлением посмотрел на огонь, пылающий в его теле, напомнив мне робота Вертера в старинном фильме «Гостья из будущего». Потом посмотрел на нас и шустро пополз в нашу сторону. «Блин, он сказал, помоги, а не Агри!» — недовольно сказал Дикс. «Да ладно, одного не завалим, что ли?» — хмыкнул Флар. «Завалим, конечно», — сказал Дикс. «Просто на кой приключение искать на свою задницу?» Дискуссия закончилась, толком не начавшись, поскольку Нак подполз к нам, и мы начали его убивать. Тем временем Нокс добил своих противников и присоединился к Милли, добивая до кучи и ее вражин. «Слуги мои!» — зашипел в это время Свис. «Спасайте!» «Убивают!» Из тех же проемов поползла новая Волна Нагов. В этот раз, правда, уже числом побольше. «Турк, ты бы отвлекся!» — проорала Милли. «Тут уже жестко становится. Говорила ведь, не спешите!» «Я отвлекусь, он меня дебафнет!» — ответил ей Турк, полосую клинком свиса. «Хрен с ним, с дебафом! А столбеней он использовал. Остальное так, лабуда. На здоровье урон или яд!» Тут же прогудел Эратор. «Давай, иди, я его подержу!» В этот момент Милли пропустила два удара. Ее здоровье упало до половины. «Хиль ее!» — заорал я на Дикса. «Чего ждешь?» «Она сказала, что сама скомандует, когда кого хилить!» — сварливо сказал Дикс. «Ты совсем дурак!» — не понял его и Треген. Дикс начал махать руками, отхиливая Милли. Впрочем, дела выправлялись. Вдвоем турок и Нокс своими стальными руками наводили порядок в зале, вырубая поголовье нагов. Правда, и им начало доставаться. Показатели здоровья и у того, и у другого покинули зеленые сектора. В этот момент Свис вывернулся из-под удара эрадора и прошипел какое-то заклинание, направив трезубец в центр зала. На свалку, звенящую сталью, шипящую и матерящуюся, опустилось серое облако, как будто составленная из мириад мух. «Блин, инфекция!» — раздался голос Милли. «Говорил ведь, что бафнет. Теперь минуту здоровья будет свистеть», — ответил ей Эрадор. «Да и хрен с ним», — спокойно сказал Нокс, выбивая ударом закованной в сталь ноги жизнь из последнего нага. «Одна волна осталась. Сколько там у этого пресмыкающегося жизни?» «Да на пару ударов до волны», — ответил Эрадор. Милли и Турок выпили какие-то зелья из фиалов, надо думать, оздоравливающие, поскольку их уровни жизни резко поползли вверх. — Так, чтобы ни звука, — обернулась к нам Милли. — Третья волна — это жесть. Не дай бог, они на вас переагрятся, и все наши труды коту под хвост. — Слуги мои! — уже в третий раз возопил Свиз. — Где же вы? убьют ведь люди вашего повелителя совсем убьют вывалившиеся из проемов арава напугало нас четверых нереально на трех воинов в центре зала навалилось 4 десятка нагов а может и поболе они дрались в кольце спина к спине и похоже им приходилось туго При этом мы понимали, что ничем не можем им помочь. Хотя нет, не все понимали. Фаербол разметал четырех нагов в разные стороны. Двое так и остались лежать. А вот другая пара, потрёпанная, но не убитая, активно поползла в нашу сторону. Да еще до кучи к ним присоединился еще один, совершенно невредимый. «Блин, ну сказали же тебе!» — снова заныл Дикс. «Что ж ты такой трус-то?» зло сказал ему Трэган. «Как уровни, до да золотишка получать ты первый. Как драться, так сразу очкуешь». «Ты-то куда?» — осек меня Флар, увидев, что я собираюсь рвануть на перерез одному нагу. «Туда? Они вас перебьют. Я тогда тут один с этим сыкуном останусь. Вот перспективка-то!» — резко ответил я ему. «А трое на трое, может, и прорвемся». Что обидно, удар я пропустил под самый конец, когда двое из троих нагов уже лежали на полу. Как я его прозевал, фиг знает. Наг одним взмахом сабли ходу выбил из меня процентов пятьдесят жизни. Видать, прошел критический удар. С учетом того, что до этого мне тоже пару раз досталось, этого было более чем достаточно, чтобы отправить меня на пол с двадцатью двумя процентами жизни. На клинке нага был яд. И теперь вы отравлены. Вы будете терять 0,4 единиц жизни каждую секунду в течение одной минуты. — О, блин, до да кучи! — Не дергайся, — услышал я голос Дикса и почувствовал, как в меня вливается тепло. Шкала жизни стала уходить из красного в желтый сектор. В центре зала трое очень здорово потрепанных бойцов добивали последних нагов. Пол был усыпан телами. Ноги их вскользили по чешуе павших противников. «Ребята, давайте его зажимать!» — проревел Эрадор. «Я его уже не бью даже, но, не дай бог, он сам окочурится!» «Ох!» — зашипел Свиз. «Сейчас сам сдохнешь! Скоро вы все...» Светлые, сдохните, темный властелин уже скоро вернется. Это все знают, он всем вам покажет, где орки зимуют. Ох, да чтоб тебя! Милли увидела меня, лежащего на полу. «Я же говорила, ну что ты за неослух!» «Какой есть?» — я встал на ноги. Дик свое дело знал. Здоровье выправилось. Трое воинов зажали свиса, зафиксировав его руки у стены. «Трус! Один на один, один боишься!» Прошипел он мне в лицо. «Конечно, боюсь!» Даже не стал скрывать я. И было собрался его воткнуть клинком, как в голову пришла интересная идейка. — Давай, пыряй, не ровен час он ласты склеит, — поторопил меня турок. — Ага, — сказал я и произнес про себя, — память о Боге. Я не испытал никаких ощущений вроде того, что мои мышцы налились мегасилой или меч стал весом, как соломинка. Зато мой удар вышиб из твари почти весь остаток здоровья, сузив и без того его невеликую полоску жизни до минимума. При этом меч пробил его тело насквозь и скрижетнул по камню стены. Гиганты с уважением помахали головами. «Смотри-ка», — сказал Турок. «Сам вроде как малыш, а саданул на славу». «Ага», — кратко согласился с ним Нокс. Миллере не сказала ничего. Но задумчиво посмотрела на меня. Я подумал о том, не свалял ли я дурака, продемонстрировав такую ловкость. И чтобы как-то сгладить ситуацию, хмыкнул и сообщил всем. — О, Крит прошел! — Ну да, ну да, — кивнула Миллере и скомандовала ветеранам. — Чего стоим? Кого ждем? Добейте эту сволочь и пошли мародерить! В несколько ударов три бойца добили столь небольшую размером и столь живучи зловредную тварь приятный звук оповестил меня о том что я игрок уже не 45 а 46 уровня таймер в углу экрана мигнул и пропал вами выполнено задание заданиевиз король нагов награды выполнение части деяния змеие 5000 опыта 2500 золотых шлем змеиная корона сегодня просто везет мне на шлемы шлемный денек выдался Вами закрыто деяние «Змееликие», награды. Активное умение «Змеиный зуб». При применении возникает 20% вероятность нанести противнику отравляющий урон. Урон, наносимый ядами, будет снижен на 7%. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Вот и все. А нет, не все еще. Вами открыто деяние «Легенда Файрала». Для его завершения вам необходимо полностью закрыть еще 109 деяний, существующих в мире Файрала. Награды — 100 тысяч золотых. Легендарный предмет, соответствующий классу игрока, рандомно. Плюс 25% к имеющемуся на момент выполнения деяния запасу здоровья плюс 25% к имеющемуся на момент выполнения деяния запасу манны. Титул — Игрок-легенда. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Интересно, кто-нибудь выполнил это деяние? Чего дали-то? поинтересовалась как бы, между прочим, Миллере. Золото, опыт, элитку, шлем. Честно ответил я, собственно, рассматривая этот самый шлем. Шлем «Змеиная корона». Когда-то в древности такие шлемы носили лучшие воины нагов, возглавлявшие личную охрану их королей. Защита 460 единиц, плюс 18 к силе, плюс 15 к выносливости, плюс 10% к защите от яда, плюс 9% к возможности нанести противнику отравляющий урон. Плюс 4% к возможности к ментальному сопротивлению. Ограничение к классовому использованию предмета только воины. Прочность 400 из 400. Минимальный уровень для использования 52. Опа! А я и не смогу его надеть, по крайней мере, пока. Жаль. Выбил сегодня две элитки, и обе не в кассу. Ну, со шлемом условно, конечно, а так... Народ, не отвлекаясь на частности, тем временем потрошил трупы, вскрывал сундуки. Более-менее здоровый эрадор бродил по залу, разряжая ловушки. Благодаря этому в мои карманы сыпалось золото. И время от времени я минусовал ненужные мне предметы и плюсовал нужные. Щит, еще один шлем, перчатки. Ух ты! Меч-колеса времени! Само названию чего стоит? Я аж застонал, когда он ушел к Ноксу. Ты чего? повернулась ко мне Милли. «Да меч там был, явно моего уровня», печально сказал я. Ноксу достался, елки-иголки. «Нокс, отдай человеку меч, не будь гадом», немедленно попросила Милли гиганта. Он честно дрался. «Вообще-то это элитка», проворчал Нокс. «Как бы боком не вышло, ты же знаешь наши правила». «Под мою ответственность», отрезала Милли. «Тогда нет проблем, открывая окно, малыш». — дружелюбно сказал Нокс. — На, держи, я не против. — Милли, если чего, в ответе ты. Я чувствовал, что это мой меч. Я это понял, как только увидел название. Меч-колеса времени. Этот одноручный меч был выкован легендарным кузнецом Джорданом для одного из вождей пограничья. Урон 148-176 единиц. Плюс 20 к силе. Плюс 16% к возможности нанести критический удар. Плюс 12% к шансу увернуться от удара. Плюс 9% к скорости передвижения. Плюс 6% к увеличению выпадающего из убитого врага золота. Поднимает пассивное умение крепкие плечи до второго уровня. При наличии данного умения использование способности разовое. Эффект умения постоянный. Ограничение классовому использованию предмета только воины. Прочность — 400 из 400. Минимальный уровень для использования — 44. «Моя прелесть!» — зашипел я тихонько. «Вы повысили пассивное умение крепкие плечи до второго уровня. Вы получаете возможность экипировать на себя тяжелые доспехи. Нокс, Милли и остальные ветераны смотрели на меня, улыбаясь, видимо, вспоминали, как получали свои первые плюшки. «Нокс, открой обмен!» — сказал я неожиданно для самого себя. Нокс удивился, но открыл окно. И я забросил ему туда молот, взятый из сундука. Не люблю быть должником, да и нормально себя мужик повел. Плюс кто знает, как отреагирует седая ведьма на разбазаривание материальных активов. — Да ладно тебе, — пробасил Нокс. — Я ж по-братски. — я также сказал ему я. — Мне этот молот не нужен. Может, кому другому понадобится. Только моим клановым про это ни слова не говорите. Меня Элина прибьет. — Нокс хочет добавить вас в друзья. согласиться Конечно, — сказал я. — Будет кого на защиту позвать, когда мальчишки во дворе бежать начнут. Нокс захохотал. — Ну чего, все собрали? — спросила Милли. Дождалась положительного ответа и сказала, «Тогда портируем. Милли, дай еще пять секунд», — попросил я у нее. Мне пришло в голову, что я за все это время так и не посмотрел, а где вообще я нахожусь. Открыв карту, я обомлел. До искомой точки с дрядой отсюда мне было два дня пути, правда, по очень диким местам. Но два дня, не пять. Всяко лучше, чем было. А на свиток разорюсь с таких-то прибылей. Ну, нетерпеливо спросила у меня Милли. Всё, всё, можно уже, ответил я. Портал засиял своим призывным светом.